Повторял унтер-офицер, выбрасывая тело вверх, опираясь на кулаки и проклиная себя за то, что завел с Лебедевым идиотский разговор о погоде. Первым делом хакеры учреждения начали проверять IP какого-то далекого компа в замерзшем девятом круге. Похоже, там это был единственный компьютер. Они бы еще долго тыкались по хеллнету, как слепые котята, если бы в отдел не поступил погибший питерский геймер.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 Лебедев был не в восторге от перспективы служить шофером, однако приказы и он также привык не оспаривать. С троевым шагом оба прошествовали мимо шумной толпы грешников, которым таможенники переворачивали чемоданы с одного разбившегося авиарейса. Прошли через пункт охраны и на улицы залезли в микроавтобус. Пошло уже 50 отжимание, когда машина резко затормозила и Малинин, не удержавшись, на вытянутых руках свалился на пол.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 Перехватив половчее, прихваченный из машины ломик, он смачно саданул по замку. Как и следовало ожидать, с первого раза тот покосился, а со второго слетел с петель. Малинин распахнул дверцу. На дне пустого алюминиевого пространства одиноко покоился единственный предмет – чемоданчик-дипломат из коричневой кожи. Взяв его в руки, унтер-офицер чуть не уронил чемодан себе на ногу. Он оказался чертовски тяжелый и громоздкий.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 Осторожно притронувшись к кусочкам пластмассы, он нащупал среди них плоский ключ с зубчатой бородкой. И в его голове все защелкнулось, окончательно встав на свои места. Малинин почти с нежностью посмотрел в сторону входной двери. Балетным движением, поднявшись на ноги, унтер-офицер еще раз пристально поглядел на мензурку и ключ. Обнаружить именно это он не ожидал.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 «Не только нужный ему персонаж, но и дежурная охрана, которую заблаговременно вызвал мудрый Малинин». «Что все это значит?» — исказилось лицо одного из них, разом наткнувшегося на раскуроченный личный шкаф. «Золотые монеты, обломки на полу. Что тут тут?» Увидев в руке Малинина, ампулу говоривший запнулся, издав слабый присвист. «Да вот и я хотел тебя спросить, что это все значит, Краузе?»